13 мая 31 -го. Продолжаю писать об иерархии, ибо это понятие, вмещая в себя всю жизненную основу, всю эволюцию духа и всех построений, еще недостаточно усвоено. Надо поспешить с этим осознанием. Время не терпит, ибо находимся в самой середине великого Армагеддона. Только принятие всем духом этого великого спасительного принципа даст нам расширение сознания, столь необходимое для успеха. Ежедневное упражнение в проявлении высшей бережливости ко всему доверенному, ко всем основам, увенчает дела высшую победу. Прежде всего, будем честны и сознаемся, что все трудности и неудачи только от проявленного небрежения к данным указаниям от забывчивости, легкомыслия, сомнений, зависти, самости. Ведь червя сомнения не утаить. Присутствие его устанавливается даже неизощренным наблюдением. Применим против этого паразита самое действительное средство. Таким средством будет наполнение сердца благодатью к великому учителю. Полезно иногда сравнивать себя с миллионами метущихся душ неведающих дня завтрашнего. Полезно оглянуться назад и дать себе, насколько возможно, беспристрастный отчет, чем были и чем стали. Полезно поупражнять свое воображение и представить себе, какова была бы наша судьба без мудрого и благого руководительства. И, наконец, самым полезным будет непрестанное несение перед собой указанных вех строительства культуры будущего. Если сердца наши после такого честного и всестороннего обзора не переполнятся благодатью, преданностью и любовью к давшему и ведущему, то истинно высохли они, и скудно стало сознание наше. Если бы мозг наш на минуту мог охватить мощь, красоту, и непреложность великого закона иерархии, то все маленькие низкие чувства и мысли потонули бы в одном беспредельном устремлении к выполнению воли этого ведущего и творящего начала. Твердо запомнилось бы, что, выполняя по мере сил своих даваемые указания, мы прежде всего помогаем самим себе. Ведь никогда не дается такого указания, которое было бы неприложимо или невыполнима. Кажущаяся неприложимость его заключается лишь в неприложимости малого сознания и нашей ненаходчивости, привычке сдаваться при первом отпоре, в преклонении перед мнением часто очень ограниченного, но пошло авторитетного обывателя от страха, что подумают о нас а кто подумает-то? Пора всеми мерами изгонять этот страх. Пора утвердиться в своем достоинстве и в своих силах. Как сказал великий мыслитель, тот, кто прислушивается к мнению масс, никогда не подымется над толпами. Учение сурово говорит против самомнения, но вера в свои силы при сердечном почитании иерархии, не будет самомнением и лишь утвердит лучшие результаты. Самомнение несовместимо с почитанием иерархии, ибо одно исключает другое. Самомнение никогда не выполнит в точности указания, но всегда исказит его по уровню своего сознания, ограниченного самостью. Легко можно представить себе следствие искаженных указаний. Не дадут ли они часто обратного результата? Сказано, что искажение указа подобно поезду, сошедшему с рельс. Также наполовину выполненный указ подобен дому без крыши или половинной дозе спасительного лекарства. И то, и другое несут разрушение и смерть. Если мы хотим пройти невредимыми через это тяжкое для всего мира время, мы должны утвердиться в основах учения света и напрячь все свое внимание и зоркость, и чувство знания к приложению в жизни, не откладывая, ибо успех прежде всего зависит от срока. И каждое указание гуру давалось и дается, имея в виду именно срок. Приведение в исполнение указа не в срок может быть разрушительно и, в лучшем случае, безрезультатно. Знание сроков есть величайшее знание. Ибо во всех областях жизни успех зависит от соблюдения правильных сроков и знания направления. Потому вы, кому дается и то, и другое, Берегите эти сокровища.